Крестная мать, она дала за нас обеты, а уж наша работа исполнить их. Мы сами должны стараться, чтобы каждодневная жизнь уподобилась райскому видению, мелькнувшему перед нами. Влюбленность припоручает нам свое дело. Это знают все, кто любит правильно, хотя немногие могут это выразить. А настоящие христиане знают, что это скромное с виду дело – требует смирения, милосердия и Божьей благодати, то есть христианской жизни. Как и все виды естественной любви, влюбленность своими силами устоять не может, но она так сокрушительно, сладостно, страшна и возвышена, что падение ее поистине ужасно. Хорошо, если она разобьется, И умрет. Но она может выжить и безжалостно связать двух мучителей, которые будут брать, не давая ревновать, подозревать, досадовать, бороться за власть и свободу, услаждаться скандалами. Прочитайте Анну Каренину и не думайте, что такое бывает только у русских. Вульгарная фраза «Я бы тебя съел» оказывается правдой. Шестое. Милосердие. Уильям Моррис написал, кроме любви, «Не нужно ничего». И кто-то откликнулся короткой рецензией. «Нужно». Примечание. Моррис Уильям, годы жизни, 1834-1896, английский поэт и художник. Его пьеса «Кроме любви не нужно ничего» имела большой успех среди прерафаэлитов. Конец примечания. Об этом самом говорю и я. Естественной любви недостаточно, нужно еще что-то. Поначалу мы смутно определим это как порядочность и здравый смысл, потом скажем четче, надо быть хорошим человеком, и, наконец, поймем, что вся христианская жизнь должна прийти на помощь нашим чувствам, если мы хотим, чтобы они не исказились». Мы не умоляем этим естественную любовь, а показываем, где ее сила и слава. Разве мы обидим сад, если скажем, что он не может сам себя полоть, поливать и подрезать свои деревья? Сад хорош, но он останется садом, а не обратится в заросли, только если кто-то будет ухаживать за ним». Сравните цветущий, нерукотворный сад с лопатами, ножницами и гербицидом. Вот красота, которой не создать человеку. Вот какие-то серые, мертвые вещи. Так и наши порядочность и здравый смысл покажутся серыми рядом с естественной любовью. Всюду, где Господь насаждает сад. Он ставит над ним садовника, подвластного ему самому». Когда Господь посадил сад нашего естества, Он поставил над ним нашу волю. По сравнению с садом она холодна и суха, без дождя и солнца Божией благодати. Она ничего не даст, но ее медленный, тяжкой, много разрушающий труд совершенно необходим. Только у Пасинос Божий трудится так, как того требуют стойки и ханжи. Выпалывая плевелы и подрезая ветви, мы должны помнить, что работаем в дивном живом саду, который не создать ни воли человеческой, ни разуму. Цель наша — помочь ему, чтобы деревья не прибило к земле, плоды не усохли и не стали дикими. Но это не вся наша цель. Мы подошли к проблеме, разговор о которой я долго оттягивал — До сих пор я почти ничего не сказал о том, как естественная любовь становится соперницей любви к Богу. Оттягивал я по двум причинам. Во-первых, соперничество это уже немногим знакомым. В наш век любовь к ближнему состязается с любовью к себе. Опасно требовать от человека, чтобы он отринул земную любовь, когда он до нее и не дорос. Куда как легко не любить ближнего и думать, что это у нас от любви к Богу. Многим совсем не нетрудно ненавидеть жену или мать». Марьяк замечательно описывает, как с мужщины апостола велением Спасителя один лишь Иуда ничуть не удивляется.